Но никому не остановить Мардигра, — прошла дальше она. Если что-нибудь и можно сделать, то, скорее всего, за время Самеди-Ньюи-Мор в последнюю ночь карнавала, ночь, лежащую на полпути между живыми и мертвыми, когда волшебство насыщает улицы. Если Эл вообще уязвима, то это самый подходящий момент, поскольку карнавал она ненавидит больше всего на свете. Матушка надвинула шляпу на глаза, чтобы защититься от слепящего солнца. Здесь говорится, что они каждый год устраивают большой карнавал, сказала она. Называется Мардигра. Это означает «сытый вторник», пояснила нянюшка Яг, известный международный лингвист и повернула голову. «Эй, Гаркон! Постскриптум гроз смят тюльпан а век птивозон да арахис и соль вуплюе!» Матушка Ветровозг захлопнула книгу. Она бы никогда и никому, а уж тем более другой ведьме, в этом не призналась. Но чем ближе становилась Орлея, тем меньше оставалось уверенности в матушке Ветровозг. В Орлее ждет ее она, и это после стольких лет. Она подглядывала за ней в зеркало, улыбалась. Солнце палило просто нещадно. Матушка пыталась не обращать на жару внимания, но все равно рано или поздно ей придется смириться с поражением. Настанет время избавляться от очередной кофты. Выпрямившись в шезлонги, нянюшка Яг некоторое время гадала на картах своих родственников, а потом зевнула. Она была ведьмой, которая предпочитала, чтобы вокруг всегда было шумно и людно, и теперь нянюшку Яг одолевала скука. Корабль оказался просто громадным, больше похожим на плавучую гостиницу, и она была уверена, что где-то здесь наверняка можно развлечься. Нянюшка Яг положила котомку на кресло и отправилась на поиски развлечений. Тролли мерно вышагивали по своей дорожке. Когда матушка проснулась, солнце уже покраснело, растолстело и висело теперь над самым горизонтом. Матушка виновато стрельнула глазами по сторонам, не заметил ли кто, что она заснула. Дремать среди бела дня удел дряхлых старух, а матушка-ветровоск становилась старухой лишь тогда, когда ей это было нужно. Единственным свидетелем ее оплошности оказался гриба, свернувшийся клубком в нянюшкином шезлонге. Его единственный глаз был устремлен на матушку, но кошачий взгляд был все же не так ужасен, как молочно-белый зырк слепого глаза. Просто обдумывала стратегию. На всякий случай пробормотала матушка ветровозг. Закрыв книгу, матушка встала и отправилась к себе. Каюта была небольшой. На корабле встречались помещения куда просторнее, но, учитывая травяное вино и все прочее, У матушки не было сил, чтобы воспользоваться своим влиянием и заполучить каюту поприличнее. Магрот и нянюшка Як сидели на койке и угрюмо молчали. — Что-то я проголодалась, — сказала матушка-ветровозка. — Пока шла сюда, унюхала запах жаркова. Может, сходим до да проверим, а? Как вы насчет этого? Другие две ведьмы по-прежнему сидели, молча вперевшись в пол. В любом случае у нас всегда остаются тыквы. Наконец откликнулась Магрет. Да и гномьи пироги остались. «Гномьи пироги, они есть всегда», — машинально подтвердила нянюшка Яг и подняла голову. Лицо ее представляло собой настоящую маску стыда. «Э, «Эсме, э, понимаешь ли, деньги?» «Деньги, которые мы отдали тебе, чтобы ты для надежности хранила их в своих панталонах?» — уточнила матушка. Судя по тому, как развивался разговор, этот обмен репликами был на вроде первых нескольких камешков, предвещающих большую лавину. Э-э Ну да, я говорю именно об этих деньгах. Э, э о деньгах, которые лежали в большом кожаном кошельке и которые мы собирались тратить крайне осмотрительно, спросила матушка. Понимаешь ли, деньги? Ах, деньги! воскликнула матушка. «Их больше нет», — прошептала нянюшка. «Их украли?»